Тащите сюда этого мерзавца-квангеля, пусть полюбуется этим свинюшником и наведет порядок. Вот так единственный обращенный Отто к в а н г е л е м доставил старому сменному мастеру еще несколько тяжких ночных часов.